Глава 5. Часть 20. Действительно, уже на следующий день наш невыспавшийся герой отвечал на вопросы, которые ему задавал мужской голос по телефону. К вечеру, снова созвонившись с юным женским голосом, наш пытающийся ускорить решение своего трудоустройства герой получил приглашение пройти собеседование, требующее личного присутствия. Не особо долго раздумывая, Он созвонился с рулевым и договорился о краткосрочном займе в размере 20 тысяч рублей. Прикинув расходы на дорогу и первый месяц своего проживания у старинной подруги, которая была рада принятому решению о переезде к ней, нашего раздумывающего заплатить по своим долгам героя, стал незамедлительно собираться. Рулевой, как ни странно, без каких-либо дополнительных разговоров согласился выручить деньгами нашего подыскивающего себе билет на сайте железнодорожников героя. Выдав наличные приехавшему к нему со всеми своими вещами герою, рулевой уточнил сроки возврата. "Но «Ну, мне за зарплату 35 обещают. Думаю, в течение 2 месяцев я с тобой раскидаюсь. Пойдёт?" "Ну, хорошо. 2 месяца к 2 месяцам", ответил, пожимая руку рулевой. Уехав от рулевого и по пути на вокзал, наш, переживающий о том, что не должным образом попрощался, а, точнее, вовсе и не попрощался со своим одноклассником, герой устраивал в своей голове привычную борьбу мыслей и чувств, вспоминая все, что произошло с ним за последний месяц. Намешивая в эту драку прямолинейную веру в справедливость, раздумья о том, что про него думают люди, сравнение зарплат, печаль о том, что не получилось осуществить, Грусть по девушкам, которых не удаётся отпустить, страх перед пониманием того, что с ним может произойти, мечту возглавить собственный отдел наш высидающий на собственных сумках герой наблюдал, как солнце обволакивалось чернеющими тучами, и холодный дождь заставал его на полуоткрытом столичном вокзале. Сообщив старинной подруге дату и время прибытия в её город, наш запрыгнувший на свою верхнюю полку плацкартного вагона герой Второй раз за год выехал в южную часть своей родины. Попытка подзарядить ноутбук прямо в вагоне обернулась его полным критическим выключением. Побоявшись подзаряжать телефон, наш принудительно выключивший его герой был вынужден преодолевать путь по старинке. Уперев взгляд в окно и раздумывая над происходившим с ним в текущем году, он ужасался собственным мыслям и, приходя к обескураживающим выводам, применял к себе нелепые термины. Не имея возможности переключиться на электронные гаджеты, он рассматривал унылые пейзажи в окне. Постоянно просыпаясь ночью и крепко уснув лишь под утро, наш, с раздражением отметивший ровно середину пути герой, сидел в полупустом отсеке вагона. Вид за окном явно сменился. Светившее высоко и ярко солнце радовало глаз. Ходившая по вагону проводница предлагала кофе с печеньем. Шарякуищий тапочками стреки бродили с пустыми и наполненными чаем кружками. Не понимая, куда деться от собственных, слышавшихся всё громче негативных мыслей, нашуткнувшийся в кем-то забытую газету Герой пытался прочитать длинную статью. Железная машина, не взирая ни на что, следовала по заданному маршруту и тянула за собой громыхающие железными колёсами вагоны. Всё меньше времени оставалось до прибытия на станцию назначения. более красивые и интригующие сознания виды открывались взору нашего молча сидящего за столиком у окна героя. В расплох застигнув его, наступившая по расписанию ночь быстро усыпляла усилившимися звуками размеренно стучавшего состава о железную дорогу. Всё происходящее сильно контрастировало с безобразием, творившимся в голове нашего измученного героя.